Часть четвертая. В Брюсселе я без особого труда разыскал мужчин и женщин, хорошо знавших Линдеманса. Мне даже пришлось отделываться от десятков людей, которые, как они заявляли, были с ним близко знакомы. Национальный герой Голландии Линдеманс был широко известен в Бельгии, и многие честные люди называли себя его друзьями. Но меня не интересовали люди, которые всего один-два раза встречались с Кинг-Конгом, но считали себя его друзьями. Я хотел встретить людей, которые хорошо знали Линдеманса по работе. После долгих поисков я напал на след такого человека. Мы встретились с ним в кафе «Видет». После непродолжительного, но приятного разговора я понял, что он действительно хорошо знал Линдеманса и сталкивался с ним по работе. «Вы один из тех счастливчиков, которые остались в живых после налета на госпиталь?» – спросил я его. «Нет, к сожалению, я не был в том отряде, а этот сувенир получил месяц спустя. Он снял свой довольно грязный черный берет и не без гордости показал мне шрам на голове. «Вам повезло», — заметил я. «Да, сэр. Была бы мне крышка, если бы пуля прошла на два-три сантиметра ниже», — сказал он, ухмыльнувшись. «Как все это произошло?» «Мы готовили мост к взрыву. Только было я наклонился, чтобы вставить взрыватель в заряд под опорой моста. Как вдруг...» Он быстро защелкал пальцами. «Пули засвистели вокруг». «Фашисты каким-то образом узнали о нашем плане и устроили нам засаду. Внезапный резкий толчок сбил меня с ног, и я полетел в реку. Некоторое время я плыл под водой, пока течение, а в этом месте оно было очень быстрым, не отнесло меня далеко от этого проклятого места. Кинг-Конг молодец. Он был все время у них на виду, а потом вдруг исчез». «Но другие...» Он пожал плечами. «Из чего они стреляли?» Спросил я. «Из пулеметов?» «Как ни странно, но не из пулеметов. Казалось бы, для такого дела они должны были взять пулеметы, но ничего подобного. Немцы стреляли из снайперских винтовок. Они подстреливали нас, как куропаток. Всех восьмерых, кроме Кинг-Конга». Они никак не могли попасть в него. Этот человек, видно, родился под счастливой звездой. Странно, прошептал я. Самая большая цель, и они не могли попасть в него. Да, конечно, самая большая цель, но он очень ловок, наш великий Кинг Конг. Картина стала проясняться. С одной стороны, Кинг Конг прославленный руководитель движения сопротивления, человек, чьи гигантские силы и подвиги вызывали всеобщее восхищение. Он причинил нацистам колоссальный вред, много раз рисковал жизнью во имя своей родины. С другой, четыре довольно странных факта, которые пока ни о чем не говорили. Уже при первой нашей встрече поведение Кинг-Конга показалось мне странным. Немцы освободили его брата вместе с любовницей. Было непонятно, почему они не воспользовались возможностью отомстить хотя бы косвенно одному из своих самых ненавистных противников. Дважды кто-то предавал партизан, заблаговременно предупреждая немцев о готовившихся операциях. что давало им возможность устраивать засады. И дважды Кинг-Конг оказывался единственным человеком, который оставался невредимым. Это было мало похоже на простое совпадение. Я налил стакан красного вина и предложил его своему собеседнику, маленькому щуплому человечку. «Говорят, Кинг-Конг имеет успех у женщин, — небрежно заметил я. «О, да, сэр, это правда. Кинг-Конг весьма галантный кавалер. Одна богатая наследница, которая живет в замке на горе за Ласкином, отказалась от всех своих бриллиантов в пользу движения сопротивления». Он лукаво улыбнулся. «Говорят еще, что он ухаживал за другими девушками здесь, в Брюсселе. Ведь о великих людях всегда рассказывают всякие небылицы».